Глава 16. Генерал Теннер смотрел на Гарри Селдена, выпучив глаза, сердито барабаня кончиками пальцев по столу. "30 лет", проговорил он, "целых 30 лет, и вы мне говорите, что вам до сих пор нечего показать? Если точнее, генерал-то 28". Теннер пропустил реплику Селдена мимо ушей. "И все за счет правительственных средств". Известно вам, профессор, сколько миллиардов кредиток потрачено на ваш проект? Точно не скажу, генерал, но у нас есть соответствующая документация на этот счет, и она может быть предъявлена вам в считанные секунды. У нас она тоже имеется. Правительственные фонды, профессор, не бездонная бочка, и у нас теперь не прежние времена. Мы не так безалаберны в вопросах денежных затрат, как Клеон. Повышение налогов осуществить не просто, а деньги нам нужны намного. Я позвал вас сюда в надежде, что вы сумеете убедить нас в том, что мы не бросаем деньги на ветер, субсидируя психоисторию. Не сумеете, говорю вам честно и откровенно. Субсидии будут прекращены. Если сумеете, продолжайте ваши исследования на общественных началах без субсидий. И нам придется пойти на это, если вы меня не убедите в том, что ваша работа дает какие-то результаты. Генерал, вы требуете от меня невозможного, но я со своей стороны могу вам сказать, что если вы прекратите субсидирование проекта, вы останетесь без будущего. Дайте мне время, и когда-нибудь уже не одно правительство успело смениться, а от вас все одна и та же песня, профессор. Дайте мне время. Скажите, профессор, разве вы не утверждаете, будто ваша психоистория предсказывает, что правление хунты, а стало быть и моё, будет недолгим и в скором времени прекратится? Сэлден нахмурился. Методика пока не так совершенна, чтобы я мог утверждать, что психоистория предсказывает именно это. А я вам говорю, что психоистория ваша предсказывает вот это самое, и сотрудники вашего проекта только об этом и болтают. Нет-нет, возразил Салдан, ничего подобного. Не исключено, что некоторые из наших сотрудников взяли на себя смелость интерпретировать полученные выводы таким образом, то есть, что хунта является неустойчивой формой правления. Но есть и другие выводы, которые можно интерпретировать совсем наоборот. Именно поэтому мы и обязаны продолжить нашу работу. А в настоящее время нет ничего проще. Располагая неполными данными и несовершенной методикой, можно сделать любые выводы. Но если вам будет угодно, опубликовать свои выводы о том, что правительство нестабильно, и сказать, что психоистория это подтверждает, разве вы таким образом не усугубите и без этого нестабильное положение? Можем, генерал? Если же мы объявим, что положение правительства стабильно, то мы способствуем стабилизации положения. Мы не раз вели подобные разговоры и с императором Клеоном. Психоисторию можно использовать как орудие в борьбе за людские умы и добиваться кратковременных успехов. Но впоследствии предсказания могут оказаться не совсем верными, и тогда в психоисторию никто не станет верить. И всё будет так, словно ее никогда и не существовало. Хватит. Давайте на чистоту. Что, по вашему мнению, говорит психоистория о моем правлении? По нашему мнению, она говорит, что в правлении прослеживаются элементы нестабильности, но мы не уверены и не можем быть уверены в том, как улучшить или ухудшить положение. Иначе говоря, психоистория говорит о том, что и без нее известно И вот на это правительство выкидывает дикие суммы денег. Настанет время, когда психоистория скажет нам то, чего без нее мы бы не узнали, и тогда затраты окупятся во много-много раз. И сколько же нужно ждать? Не слишком долго. За последние годы мы достигли многообещающих результатов. Теннер снова забарабанил пальцами по столу. Маловато. Скажите мне что-нибудь конкретное сейчас. Что-нибудь полезное. Сэлдон немного растерялся. Я могу подготовить для вас подробный отчет, но на это нужно время. А как же? Дни, месяцы, годы, и в конце концов я так и не увижу этого вашего подробного отчета. Вы меня за идиота принимаете? Нет, генерал, конечно, нет. Но я не хочу, чтобы меня принимали за идиота. Сказать вам я могу только то, за что могу ответить лично, кое-что есть из моих собственных психоисторических исследований, но интерпретировать это я могу ошибочно. Но раз уж вы так настаиваете, да, настаиваю. Вы говорили о налогах. Вы сказали, что увеличить налоги трудно. Безусловно, это всегда непросто. Всякому правительству приходится накапливать средства в той или иной форме. Существует только два способа добывания денег. Первый ограбить ближнего, второй убедить собственных граждан добровольно и мирно отдать правительству деньги. Поскольку в галактической империи в течение тысячелетий дела ведутся достаточно разумно, о том, чтобы грабить ближнего, речи быть не может. Разве что в случае возникновения и подавления бунтов. Это случается довольно нечасто для того, чтобы правительство могло себя поддержать. Если бы даже это было так, правительство бы долго не продержалось. Селден набрал побольше воздуха и продолжил. Следовательно, деньги можно получить только за счет вымаливания у граждан определенной части их доходов в казну правительства. Скорее всего, Если правительство в такой ситуации будет работать с отдачей, граждане предпочтут платить налоги, а не копить деньги на черный день, каждый для себя, как бывает во времена неспокойные и опасные. И тем не менее, хотя подобные требования справедливы, и гражданам логичнее было бы платить налоги в качестве вклада в стабильность правительства, они этого делать не хотят. Для того, чтобы преодолеть это нежелание, Правительство должно создать у граждан впечатление, что оно не требует от них многого и учитывает права и доходы каждого гражданина. Другими словами, правительство должно снизить процент налога с низких доходов, должно распределять и устанавливать разнообразные льготы и так далее и тому подобное. Подходит время, и положение с налогами становится все более и более сложным, поскольку различные меры Разные секторы внутри каждого из миров требуют к себе дифференцированного подхода. В результате аппарат налоговой инспекции в правительстве раздувается и выходит из-под контроля. Среднестатистический гражданин перестает понимать, за что с него берут налоги, каков механизм сбора, что он может не платить, а чего не может. Да и само правительство и налоговая инспекция зачастую имеют весьма туманное представление на этот счет. Более того, как бы велика ни была сумма собранных налогов, беспредельно раздутые штаты налоговой инспекции тем более не в силах все эти деньги учесть, уследить за правильностью их уплаты, и в итоге суммы, которые могли бы быть истрачены на нужные и полезные дела, снижаются, несмотря на все старания. В конце концов, положение с налогами становится неуправляемым. Из-за этого возникают недовольство и общественные волнения. В учебниках по истории виновниками подобного положения называются алчные бизнесмены, коррумпированные политики, грубые вояки, амбициозные вице-короли. Но они всего-навсего люди, воспользовавшиеся преимуществами, которые им предоставила неразбериха с налогами. Что вы пытаетесь мне доказать? хрипло спросил генерал. Что наша налоговая система чересчур сложна? Если бы она такой не была, она бы стала единственной в своем роде за всю историю рода человеческого. Если и существует нечто неизбежность чего явствует из психоистории, так это безудержный рост налогов. И что с этим делать? Этого я вам сказать не могу. Но именно на эту тему я и хотел бы подготовить отчет для вас, который, как вы говорите, отнимет некоторое время. К чертям, отчет. Система сбора налогов слишком сложна, так? Вы об этом говорите? Вероятно, осторожно ответил Салден. Чтобы исправить положение, нужно эту систему упростить. То есть упростить до предела? Я должен исследовать. Ерунда. Противоположностью усложненности является упрощение. Мне не нужен никакой отчет для того, чтобы сделать такой вывод. Как вам будет угодно, генерал. В это мгновение генерал неожиданно посмотрел на дверь. Раздался звонок. Генерал сжал кулаки, и секунду спустя в комнате возникли голографические образы полковника Линна и дор Свинабели. Сэлден, ошеломлённый до предела, воскликнул: Дорс, что ты здесь делаешь? Генерал промолчал, но зловеще нахмурился.